Те подшучивали над наружностью дедушки Бекки, прибытие и отбытие которого видели сами, но Бекки успела выпроводить их и привести в порядок свою комнатку, прежде чем владелец слона, знавший, что в миссис Осборн жалует при светлейшем дворе, и потому относившийся к ней с почтением, поднялся по лестнице, подбодряя миледи и герра майора на крутом подъеме. «Милостивая леди, милостивая леди!» — сказал хозяин, постучавшись в двери к Бекки. Накануне еще он называл ее просто мадам и обращался с нею без всяких церемоний. «Кто там?» — спросила Бекки, высовывая голову и тихо вскрикнула. Перед нею стояли трепещущие Эмми и Доббин, долговязый майор с бамбуковой тростью. Он стоял молча и наблюдал заинтересованные этой сценою